Глава 19 О, у меня было много вопросов, но почему-то расспрашивать вечно мрачного Александра Торна не хотелось. То он его голоса и вид говорили мне о том, что все вопросы лишние. А когда он поинтересовался насчет моих отношений с Крофтом, пусть не напрямую, но спросил. Я здорово ляпнула, не подумав, а затем поняла, что не должна отчитываться перед этим волчарой. Сейчас мы с ним были почти на равных. Он хранитель, и я тоже. Пусть я еще не приняла силу камня, но все же. Поднимаясь по лестнице, думала о том, что произошло такого, что меня разбудили посреди ночи. Обычно со мной хранители не считались. А сейчас, видимо, случилось нечто из ряда вон. И, признаюсь, любопытство одолело меня, прогоняя остатки сна. Тон шел впереди. И по лестнице взлетел так, словно не было меня, бегущей за ним. Зато у двери перед кабинетом ректора Вдруг удивил, видимо, вспомнив о манерах. Мысленно я извительно пошутила, но, переступая порог, совершила ошибку, когда посмотрела в глаза мужчины и едва не пропала, заблудившись в охвативших меня ощущениях. Что-то произошло. Торн смотрел так, как не смотрел никогда, словно я чем-то зацепила его, словно я была для него важна. Но стоило моргнуть, как все исчезло. На лице декана проступила надменная маска а губы поджались в тонкую полоску. Я вошла в кабинет и взглянула на хранителей, обступивших стол. Одного взгляда хватило, чтобы выяснить, кого именно не хватает. Муни и Гертруда. «Рад, что вы так быстро пришли, мисс Конрад». Снисходительно улыбнулся мне глава круга. Я поклонилась присутствующим, уже догадываясь, что произошло нечто страшное. Сразу вспомнила о том, как Муни убежал из академии и как за ним отправились хранители, среди которых была и Гера. И вот теперь они здесь. Вернулись, но не все. — Извините, что мы вот так вырвали вас без предупреждения. Голос лорда канцлера звучал спокойно и миролюбиво. Я прошла вперед и заняла свое место у стола. Торн последовал за мной и встал рядом. Стараясь не обращать внимания на волка, все же ощутила его рядом. Казалось, что я чувствую жар, идущий от тела оборотни и что-то внутри меня отзывалось на его присутствие. Прежде я не замечала за собой подобного. Но сегодня? Сегодня словно что-то изменилось. Не во мне, в дикане. Теперь мы собрались все, — проговорил Барлоу, после чего повернул ко мне свое лицо и добавил. «Боюсь, вы еще не в курсе, мисс Конрад, но мы лишились этой ночью еще двух амулетов. И я сразу поняла, кто пострадал. Они живы». Отвечая на мой молчаливый вопрос, произнес господин ректор. Но без силы камней, боюсь, продержатся недолго. Видите ли, Кейра, мы в какой-то степени зависимы от наших амулетов. Ричард перебил гневно старшего круга лорд-канцлер. Хватит ходить вокруг да около. Называйте вещи своими именами. Кейра взрослая и самодостаточная девушка. Она не ребенок и понимает все так, как надо. Я посмотрела на крысу. Вот хаос вздохнул и, с разрешения ректора, продолжил, взяв на себя миссию посвятить меня в случившееся. «Муни совершил ошибку», — быстро произнес канцлер. «Он отправился к нашему врагу, пошел у него на поводу. Но я не могу полностью винить его за этот порыв, хотя лично сам поступил бы иначе. В том, что произошло, только наша вина». Взгляд канцлера метнулся к торну, и я невольно обернулась, отметив, как помрачнело лицо последнего. Муни пострадал от мага, и Гера тоже. Они оба потеряли свои камни и теперь находятся в лазарете. Вот Хаус снова смотрел на меня, а я заставила себя отвести взгляд от Алекса. Произошло то, чего я боялась. — У нас минус два камня и минус два хранителя, — констатировал Барлоу и снова взял нить разговора в свои руки. Силы становятся опасны неравными. — Действительно, — усмехнулся канцлер, — и я услышала неподдельный сарказм в его голосе. «А вам не кажется, господа, что мы и прежде не представляли особые угрозы для этого негодяя? Никому не приходило в голову, что нас отлавливают по одному, лишая круг его силы, пока только господину Торну удается противостоять нашему метаморфу? И то не столь успешно». «Что вы имеете в виду?» – прошипел змей. «Все, что я имею в виду, я уже высказал». Довольно резко произнес крыса. Чем дальше мы разрознены, тем больше шансов у нашего врага получить все камни. А что будет потом? Сорвалось с моих губ, прежде чем я успела остановиться. А ничего хорошего не будет, мисс Конрад. Если этот неизвестный соберет все камни, он получит такую силу, которой уже будет невозможно противостоять никому. И пока мы почти сами отдаем ему камни, разве что не в коробке с бантом, словно подарок, — произнес Торн. «Кажется, у лорда вотхауза была идея?» Стараясь быть спокойным, сказал ректор. «Мы собрались здесь не для того, чтобы спорить, а для того, чтобы наконец-то выслушать нашего канцлера». Взгляды собравшихся переместились на лицо крысы. Тот облокотился на трость левой рукой и сделал глубокий вдох, словно собираясь силами. «Да, я предлагаю нашими общими усилиями, пока нас еще много, выманить врага и уничтожить». Сейчас он не в силах использовать силу камней. Пока он не соберет их все воедино, у нас есть шанс». «Мы уже пытались», – недовольно отметил ректор. «Пытались?» – усмехнулся канцлер. «Мы действуем несобрано. Разбиваемся на группы, вместо того, чтобы устроить ловушку и ударить по этому магу всей нашей мощью. Да, будет тяжело. Да, это большой риск, но дальше тянуть нельзя». «Я так понимаю, вы призываете нас использовать силу, заключенную в амулетах?» Только и спросил змей, причем глаза его при этой фразе опасно сверкнули. «Именно. И я отдаю себе отчет в том, что это огромный риск. Но взгляд лорда-канцлера упал на меня, и я чего то поюжилась. Таким я прежде мужчину не видела. Собранный, холодный, решительный. Он сейчас не походил на привычного мне вотхауза. Будто я впервые увидела этого человека. У нас есть одно преимущество, если я, конечно, не ошибаюсь. Продолжил крыса, не отрывая от меня пристального взгляда. В тот день, когда мисс Конрад спасла младшего Муни, я заметил одну особенность. И вы, Торн, он обратился к волку, но смотреть продолжал только на меня одну. Вы тоже должны были обратить на это внимание. Что, канцлер? Голос Алекса прозвучал несколько хрипло. Метаморф не тронул нашу кошку. Привел итог крыса. Мои глаза наверняка стали огромными, словно золотой фаринг. Что? Проговорила я, не веря своим ушам. Мисс Кейра. Уже мягче продолжил мужчина. В тот день у метаморфа был большой шанс убить вас. И поверьте, не скорость и сила лорда Торна спасла вам жизнь, а сам метаморф. По какой-то причине он промедлил и не убил вас. Но я полагаю, что он просто не желал этого делать. А значит, у вас есть нечто, что останавливает его. Во мне?» Я едва не рассмеялась. «Вы изволите шутить, милорд?» Судя по выражению лиц остальных хранителей, они тоже были удивлены подобному заявлению Вудхауза. Но на этом сюрпризы не закончились. «Хочу представить вам кое-кого, господа», — хмыкнул крыса. И только после этого он обратился к Максимилиану, до сих пор стоявшему в молчании и не принимавшему участия в разговоре круга. «Феер, будьте так любезны, приведите леди, которая ожидает в моей карете», — попросил Вотхаус, и Макс, кивнув, удалился. Хотя я отметила, что он и сам был немного удивлен подобной просьбе крысы. Но еще сильнее удивилась я, когда спустя несколько минут, во время которых все стояли, молча глядя друг на друга, — В кабинет без предупреждения и стука, просто распахнув дверь, вошла моя ба. Быстрым взглядом окинув собравшихся, она поздоровалась, после чего остановила взор на мне. «Кейра!» — только и произнесла старая дама. «Ба!» — я бросилась к ней, забыв о том, что мы в кабинете ректора находимся не одни. Плевать на всех. Главное, что ба здесь, живая и здоровая. После встречи с метаморфом я начала опасаться за ее жизнь. И, как оказалось, о ней позаботились. Но почему лорд-канцлер пригласил ее на наше собрание? Был еще тот вопрос. Доброго вечера, милая. Ба тепло ответила на мои объятия, а затем решительно отстранила меня, положив руки на плечи. Она никогда не баловала меня лаской. Не в натуре пожилой женщины было растрачиваться на нежности. Ба всегда отличалась спокойным и сдержанным характером. Вот, значит, как дело обстоит. — сказала она и уронила руки вдоль тела. Посмотрела мимо меня на Вудхауза, пока за ее спиной в кабинет входил Макс. Волк закрыл дверь и встал, прислонившись к ней спиной, словно преграждая выход. Хотя, возможно, мне это только показалось, так как никто не собирался выходить. Я заметила, что лица присутствующих даже немного вытянулись от любопытства и сама разделяла их чувства. — Ба! — только и проговорила я — когда слово взял лорд-канцлер, миссис Конрад. Он сделал приглашающий жест, и Ба прошла вперед. Я поняла, что сейчас не до семейных дел, и встала рядом с Торном, а заняла место отсутствующей Геры, которая находилась в лазарете. — Спасибо, что пришли, — почтительно улыбнулся канцлер. — Я вижу, что моя внучка пошла по стопам своего отца, — вздохнула Августина Конрад и с какой-то печалью взглянула на меня. Я не желала этого. Но, видимо, судьба. Мисс Кейру выбрал камень. Здесь мы не причастны. Пока говорил только канцлер. Остальные и даже глава круга, лорд Барлу, просто стояли и слушали. Давайте присядем. Предложил тихо Алекс, и я невольно вздрогнула от звука его голоса. Полагаю, почтенная леди не просто стоять на ногах. Взгляд Ба переместился на волка, и она чуть сдвинула брови, разглядывая его более пристально, чем остальных. Дикан явно привлек внимание Августины. Я же пока молчала, ожидая, чем закончится эта непонятная встреча. Внутри скребли кошки. Было ясно и без слов, чтобы они просто так заявилась в академию. И уж точно не прятаться пришла. Вид у нее был спокойный и такой... Ну, словом, такой, будто она что-то долго скрывала. И вот теперь будет вынуждена рассказать. Ректор подсуетился. Всплеск магической силы, и под колени ударили стулья, возникшие словно из ниоткуда. Мы присели. Я старалась смотреть только на Ба, вот только вздрогнула невольно, когда наши колени с Торном нечаянно соприкоснулись. Впрочем, словом «вздрогнула» это ощущение не передать. Я едва не подпрыгнула, сама удивляясь собственной реакцией на волка. Торн покосился на меня. Выдохнув, поняла, что удалось не посмотреть на мужчину в ответ. И даже получилось сесть прямо. «Я полагаю, для большей части присутствующих будет новостью узнать тот факт, что некогда оборотень по фамилии Конрад занимал одно из мест в круге и обладал определенным камнем. Особенным камнем», – произнес вот полностью завладев вниманием присутствующих. «Его признал камень рода кошачьих?» – предположил змей, «Если бы», – усмехнулся канцлер. Баба обвела взглядом хранителей и произнесла. «Мой сын был тринадцатым хранителем, как один из вас. Тот, кто сейчас находится за этим столом». Она выдержала паузу, за время которой все заметно оживились. Я увидела, как оборотни принялись переглядываться. И только Торн продолжал сидеть с невозмутимым видом. «Так вот в чем дело», — пронеслось в голове. «Да, конечно, это был он». Единственный, кто не боялся вступить в схватку с метаморфом. Боже, как я сама не догадалась. Ведь я никогда не видела у него камня-хранителя. Стоило задуматься, понять, заметить. Вы, кажется, сами ничего тут не знаете. Добавила моя Ба. Тринадцатый хранитель — тот, кто может владеть любым из камней, но сам не имеет камня. Проговорил спокойно Александр Торн, и оборотни, наконец, сообразив открывшуюся истину, застыли. Для меня это было новостью. Как и то, что мой отец некогда являлся одним из круга. А ведь я не знала. Иба мне никогда даже не намекала на такие факты из биографии моей семьи. И почему мы узнаем обо всем только сейчас? — возмутился Барлоу. Он вышел из-за стола и подошел к Торну, наклонившись к нему. — Алекс, где ваш камень? — Амулет Волка. — За столько лет вы ни разу не спросили об этом. Торн встретил взгляд ректора с ледяным спокойствием. «Я всегда думал...» — начал было Ричард, но голос канцлера прервал ректора на полуфразе. «Вы не очень подходите на свою должность, господин Барлоу». Голос крысы прозвучал сухо. «Но вас выбрал камень, и, как я уже говорил не раз, мы не можем спорить с выбором амулетов, не так ли?» За столом воцарилась тишина. «Слишком многое узнали хранители» и сейчас они пытались обдумать и понять, а главное и принять эту информацию. Барлоу смотрел уже не наторно. Взгляд его почти прилип к лорду-канцлеру, и мне казалось, что в тот миг он готов был убить крысу, но отступил. Благоразумие взяло вверх над правдой, прозвучавшей из вуст Вудхауза, словно оскорбление. И все же сомневаюсь, чтобы ректор оставил это замечание без ответа. Просто было не время и не место. Глаза Барлоу говорили о том, что они еще поговорят с канцлером. Обстановка накалялась. Отлично. Лис занял свое место во главе стола. Присел, напряженный, словно натянутая тетива. Сегодня мы узнали много интересного. Но, видимо, еще услышали не все. Он повернулся к моей ба. Августина Конрад сидела молчаливая и спокойная, как никогда. Лишь следила задумчиво за окружением. «Расскажите нам, миссис Конрад, то, о чем я просил вас», — продолжил мило канцлер. А я подумала о том, что весьма любопытно, когда же и где эти двое уже успели пересечься. У моей ба, по всей видимости, есть много тайн от меня. Будет очень интересно их узнать. Августина взглянула на канцлера и произнесла. «Я сделаю все, что обещала. Если вы все...» Взгляд переместился на хранителей. Она посмотрела на каждого, не обошла вниманием и меня, свою внучку. Если вы все дадите клятву, что то, что вы здесь увидите и услышите, останется между нами. Это должна быть клятва магического характера, басовито спросил медведь. Нет, на словах, задел его насмешливо змей, а потом добавил. Конечно же, видимо, миссис Конрад есть что скрывать. Он усмехнулся и первым, к моему удивлению, протянул руку ладонью вверх, произнося слова клятвы, обещание унести ее с собой в могилу. Едва мужчина закончил говорить, как с его ладони сорвалась искра. Поднявшись в воздух, она ярко вспыхнула, прежде чем погаснуть. Будто свеча, растаявшая в луже воска. Ба одобрительно кивнула. Взгляд ее словно говорил. «Нос, господа, кто следующий?» Я было протянула руку, но Алекс меня опередил. После него клятву повторили остальные, и я вместе с ними. Когда все искры погасли, в кабинете наступила тишина. Ба поднялась со стула и, отодвинув его в сторону, попятилась назад, будто ей было нужно больше пространства. Невольно ощутив, что даже шею вытянула, словно это могло мне помочь видеть лучше, приподнялась над стулом, облокотившись руками на стол. Торн, сидевший рядом, хмыкнул, и я, невольно оглянувшись, вдруг обратила внимание, что он смотрит туда, куда ему, как моему руководителю и декану, смотреть точно не полагается, так как Алекс пялился на мою немного оттопыренную пятую точку. Но, заметив мое удивление, оборотень мгновенно перевел взгляд на Ба, которая застыла, запрокинув руки в сторону. А затем произошло то, что заставило меня забыть и о Торне, и о его неприличном взгляде. Ба превратилась. В первый миг я даже оцепенела от изумления. Ведь для меня Августина всегда была кошкой. Такой же кошкой, как и я сама. Но сейчас миссис Конрад предстала перед нами в виде волчицы. Не очень крупной, с длинной лоснящейся шерстью, в которой просматривалась седина. Ба вырвалась невольно, и моя челюсть спланировала вниз. Волчица повернула ко мне свою голову, И снова начала меняться. Вот она стала медведем. Кстати, тоже небольшим. Потом воздух ударили крылья. Затем на смену птицы пришла лисица, заяц, тонконогая лань. Она менялась и менялась. Тишина в кабинете царила такая, что упади иголка непременно услышали бы. Кажется, только господин канцлер был не удивлен. Он знал тайну ба. И, видимо, знала ее саму. В тот момент я поняла для себя две вещи тем, кто сдал меня в памятную ночь преподавателям и лорду была балаба. Определенное это ее рук дело. Она знала, куда я направляюсь. Она сообщила об этом канцлеру и волкам. Просто я должна была попасть в академию, как того хотели мои родители. А еще, еще я поняла, что моя бабушка, строгая Августина Конрад, была метаморфом. Существом, о которых говорили, что они вымерли. Что их уничтожили давным-давно. Всех из исключения. «Насмотрелись?» — спросила женщина тихо, приняв привычный человеческий облик и вернувшись к столу. Она присела, пока остальные молча рассматривали ее, словно невероятную диковинку. И что уж говорить, на меня тоже посматривали не без любопытства. Видимо, подозревали, что и я могла показывать такие фокусы. Но я не могла. Я была простой кошкой, которой, правда, повезло призвать боевую форму и стать более грозной чем черный комок с шерстью и короткими когтями. «Очень интересно», протянул Барлоу, первым нарушив тишину. «Но что это нам может дать?» Лорд-канцлер кивнул. Он был немного раздосадован из-за того, что никто не понял, к чему он клонит. «Неужели никто не может сопоставить факты?» спросил он. «Не знаю, как остальные, а я понял». Торн положил руку на стол, и пробарабанил пальцами ненавязчивый мотив. «Это радует!» — усмехнулся канцлер. «Вас, Александр?» — я не сомневался. «Тогда, возможно, господин Зикан просветит нас?» — чуть ехидно произнес змей. Я же посмотрела на ба. Августина выдержала мой взгляд и сказала еле слышно. «Я не могла показать тебе все это раньше». «Тот волк?» — мой голос внезапно осип. Слова давались с трудом, Но я тоже, кажется, все поняла. Тело моего отца. Что, если... Метаморф не тронул мисс Кейру, потому что это существо было ее отцом? Озвучил мою догадку лорд Торн. В этот миг сердце замерло. Я смотрела на Ба. Казалось, весь мир сжался вокруг нее. И больше не было никого и ничего, только мы одни. Я, смотревшая ей пристально в глаза, и она... Спокойная, как всегда. Полагаю, да. Только и сказала она. И я закрыла глаза, чувствуя себя так, будто меня ударили. Больно. поддых, выбиваю Выбивая весь воздух из легких. Хранители оживились. Я слышала их вопросы, их голоса. Кто-то спросил, являюсь ли я Кейра, тоже метаморфом. Ибо ответила, что, возможно, моя сила пока не проснулась. А так. Я была кошкой, как и моя мать. А вот отец... Отец оказался одним из последних в своем роду. Он и Ба всю жизнь прятались. И если бы не появился этот убийца, тайно ушла бы в могилу вместе с Августиной Конрад. За окном разгорался рассвет. Я открыла глаза и теперь видела, как сереет небо, наполняясь розовыми оттенками. Голоса хранителей слышались будто издалека. Отрешившись, я встала и подошла к окну, почти не отдавая себе отчета в том, что делаю. И даже не вздрогнула, когда Наталью опустилась горячая и широкая рука. «Кейра!» Теплое дыхание коснулось лица. «Уведите ее в общежитие, Торн!» раздался голос канцлера. «Но мы еще не до конца обсудили ваш план!» фраза принадлежала ректору. «Я так понимаю, мисс Конрад должна сыграть в нем не последнюю роль!» «Все потом. Пусть девушка отдохнет. Она сейчас не в состоянии воспринимать ваши планы и речи». А это Алекс. Его голос был рядом, как и рука. «Позвольте-ка». Баба дошла ко мне, и тепло от касания мужской ладони исчезло. Я невольно вздрогнула и, обернувшись, встретилась взглядом с глазами Августины. «Кейра, ты потом поймешь, что я делала все ради тебя и для тебя», сказала она. «Никогда не думала, что обманывать можно во благо», — сказала я тихо, ибо она явно недовольная моим ответом. Тем не менее она сказала, заявив свои намерения достаточно громко. «Если кто-то здесь желает использовать мою внучку в своих целях, оставьте эти планы». Видимо, она знала или понимала больше, чем я. «Миссис Конрад», — плеча Ба коснулась рука ректора. «Спасибо вам за то, что открыли свою тайну». «Клянусь, нет, мы все клянемся, что никто и никогда не узнает о ней. Но сейчас нам надо обсудить одно очень важное дело, и вам придется покинуть мой кабинет». Но, предупреждая возражение Августины, поспешил добавить Барлоу. «Не переживайте, вас устроят в академии, так что теперь вы будете в полной безопасности». «Хорошо», — кивнула она и подхватила меня под локоть. «Мы уходим». Я приподняла удивленно брови. А вот хаос, прокашлившись, заступил дорогу старой даме. — Прошу нас простить, миссис Конрад, — заявил он. — Но Кейра одна из нас, и она останется. Лицо Ба вытянулось. — Что? Хотите использовать ее в качестве наживки? — довольно резко спросила она. — Вы обещали мне, господин канцлер, что Кейра не пострадает. Но, полагаю, вашим словам теперь не стоит доверять. — Она не пострадает. Быстро ответил крыса. «Я всегда держу свое слово, но она нужна нам прямо сейчас. А потом мисс Конрад сможет отправиться спать. Полагаю, лорд-ректор разрешит девушке сегодня пропустить занятия в академии». Они стояли и решали все за меня. Несколько секунд просто удивленно следила за нарастающим спором между хранителями и моей бабушкой, отметив, что Торн стоит в стороне и, в отличие от остальных, наблюдает за мной. Его взгляд заставил меня поежиться и вступить в беседу, нарушив ее течение. «Лорд вотхаус лорд Барлоу, ба!» — произнесла я, привлекая к себе внимание. Они разом замолкли, и взгляды устремились на мое лицо. Кажется, все были немного удивлены тому, что я заговорила. Видимо, они предполагали, что и дальше будут обсуждать меня без моего участия. А вот я думала иначе. «Вы забыли спросить о моем мнении» проговорила спокойно. А я? Я решила остаться. Я одна из хранителей и тоже имею право принимать решение и участвовать в обсуждении дел круга. Ба открыла было рот, чтобы запротестовать, но я, игнорируя ее, прошла к столу и встала у своего места. «Кейра!» ахнула Ба. «А что она еще думала, после того, как открыла правду о моей семье? Точнее, о себе и моем отце?» Да, я уже поняла, что меня собираются использовать, но знала и то, что позволю хранителям сделать это, потому что перед глазами стояли Гера и несчастный Муни, его сын и запуганный мальчишка-оборотень, которого мы поймали с Крофтом. А еще я очень хорошо помнила те картины видения, которые показал мне Торн, женщину, разорванную на части, так, что и не поймешь, женщина ли это была. «Как ты и сказала, поговорим потом», — ответила Ба. Голос прозвучал глухо, но я поняла, что решение не изменю. Августина сделала попытку остаться и добраться до меня, но ее увели. Макс, кто бы сомневался? Он привел ее сюда, и он же вывел женщину. Так что в кабинете остались только хранители. «Господа, а теперь поговорим и выслушаем нашего лорда-канцлера», — прозвучало в тишине. Все расселись. Торн опять оказался рядом, и мне почему-то от его присутствия Стало спокойнее на душе. Рыса несколько мгновений молчал, то ли ждал, чтобы миссис Конрад и Макс отошли как можно дальше от кабинета Барлоу, то ли просто выдерживал паузу перед важным разговором. В итоге мужчина прокашлялся и произнес. «Миссис Конрад права. Его взгляд переместился в мою сторону. Я предлагаю поймать метаморфа и его хозяина, так сказать, на живца». «О!» — я смогла улыбнуться. «Так меня...» Еще никто не называл. Кейра, вы единственный, кто имеет какое-то влияние на зверя. А без него мы не сможем достать мага. Если он и дальше будет продолжать вылавливать нас по одному, то уже скоро заполучат все камни. И что будет тогда? Спросила я. Удивительно, но кроме нас с канцлером все молчали. Вы же читали ту книгу, которую я посоветовал? Спросил мужчина, сверкая глазами через стекло очков. «Да», — проговорила я, — «у него уже несколько камней», — продолжил Водхауз. «Могу предположить, что и камень волка тоже у нашего неизвестного убийцы. Надеюсь, что ошибаюсь, хотя и без этого амулета он смог собрать три камня. Камень зубра, камни коня и совы. Пока мы сильны, надо ударить всем и сразу. Только так мы сможем победить». Прежде никто не слушал меня, когда я говорил, что враг может оказаться слишком силен, пока он по зубам только нашему Торну, но даже Алексу еще не удалось поймать этого мерзавца. — Полагаю, у вас теперь есть план, господин канцлер. — Да, и мисс Керри придется сыграть в нем едва ли не самую главную роль. Я кивнула, еще не выслушав до конца, просто согласилась хотя в моей голове вертелась мысль о том, что метаморфа может оказаться мой отец. Мой родной отец. Но он убивает хранителей, пусть и по приказу этого неизвестного мага. Каким образом это происходит? Его принуждают? Заставляют? Как? Что есть у убийцы такого, что его слушается самый сильный из оборотней, существовавший в нашем королевстве? — Поделитесь с нами, вот хаос, — спокойно предложил змей. А ректор Барлоу откинулся на спинку стула, в ожидании следя за канцлером. Все присутствующие, не исключая меня, обратились вслух. И крыса, снова прокашлившись, начал говорить. Я вернулась в общежитие уже когда совсем рассвело. В дверях столкнулась с девчонками из своей группы. Элен едва не сбила меня с ног, когда выбежала из дверей вместе с Молли. Ее рана, оставленная мной, за желание без помощи лекарей и собственной регенерации оборотнихи. А зла, судя по всему, девушка на меня не держала, так как сразу расплылась в улыбке и произнесла. — А куда это ты? Сейчас же тренировка. — Я сегодня пропущу. Пожала плечами. Лен приподняла брови, а затем кивнула куда-то мне за плечо. — Уверена? — Вон идет наш декан. — Смотри, ему вряд ли понравится то, что ты пропускаешь занятия. — Тем более теперь когда тебе надо научиться призывать и контролировать свою боевую форму. Я не оглянулась назад. Подумала только о том, что удивляюсь тому, как Торну хватает сил после бессонной ночи и схватки с метаморфом идти на тренировку. Но мне было разрешено отдохнуть, и сам ректор обещал, что преподавателям сообщит о моей уважительной причине. И действительно, с утра я вряд ли могла бы быть адекватной на лекциях. Зато после обеда и практики Мне было велено явиться на полигон для тренировки с деканом. И я решила, не откладывая возможности, выспаться. Хотя опасалась, что не усну из-за встречи с Ба и тем, что произошло дальше. Расставшись с боевиками, поднялась к себе, радуясь тому, что избежала встречи с Марионом. Сэм только встала и явно только приняла душ. Ее волосы находились в полном беспорядке, да еще и были влажными. Девушка встретила меня вопросительным взглядом, а затем принялась сушить волосы бытовым заклинанием, пристав ко мне с расспросами. — Что произошло, Кейра? Почему тебя так долго не было? Упав на кровать, не чувствуя в себе сил даже на то, чтобы пойти и умыться, ответила. — Прости, рассказать не могу. — И почему я не удивлена? Саманта села у зеркала и принялась расчесывать шевелюру, поглядывая на меня, валявшуюся на кровати и бессмысленно таращившуюся в потолок. «Но я и правда не могу рассказать», — призналась честно. «Вижу, на занятия это не собираешься», — понятливо произнесла соседка и перетянула волосы резинкой, подобрав кверху конский хвост. «Да, но это не избавляет меня от тренировки с Торном», — буркнула я. «Хм», — только и сказала девушка, вставая. «Ладно, таинственная моя, я в столовую. Если проснешься к обеду, буду ждать тебя там с Дэвидом. с Дэвидом» переспросила я. — Ага, он вчера проводил меня до комнаты. И, знаешь, оказался довольно милым. Улыбнувшись, поделилась подруга. — А еще? Еще он не бежит от меня, сломя голову. Хотя тут она осеклась и добавила меня тему. — Ладно, давай спи. У тебя вон уже глаза слипаются. Не буду тебя мучить. — Спасибо, — кивнула я, зарываясь лицом в подушку. И уже отключаясь, почему-то подумала о словах подруги и о том, что она едва не поделилась со мной своей тайной.